Печатали газету плохо. Краска была бледная, бумага дешёвая. Громкое дело об отравлении. Каждое слово, каждая фраза изображали драму в циничном, отталкивающем свете. Впечатление складывалось такое. Дом врача, несчастная калека-жена, с недаемой ревностью и, так сказать, брошенная. Любовники, которым стало не в дожидаться её кончины и которые явно ускорили развязку. Жиль отбросил газету и посмотрел в окно. У решетки остановился мужчина и растянул мех огромного фотоаппарата. Скоро особняк на набережной Урсулинок станет местной достопримечательностью. Жиль повернул голову к окну тетки и заметил Калетто, спрятавшуюся за тюлевой занавеской. Она тоже видела фотографа. Он бросился в кухню. На столе лежала газета. Тот же номер. «Надеюсь, вы не дали ей эту газету?» К несчастью, она сама вынула её из почтового ящика. «Что она сказала?» «Ни слова» месье Саваже забрали. Утром заходил мой брат. Мадам передала ему письмо для доктора. Адвокатом он, кажется, взял Козеля. Это один из лучших в городе. — Что же будет, месье Жиль? Жиль не ответил. Вышел из кухни, спустился по лестнице и направился в бывшую церковь. Он чувствовал, что все с любопытством посматривают на него. — Не поднимитесь ли ко мне, мсье Лепар? — Иду, мсье Жиль. С чем бы не обращались к бухгалтеру, Вид у него всегда был виноватый. Жиль поднялся с ним в кабинет, который устроил себе рядом со спальней. «Вы хотите поработать со мной над бумагами Элуа?» «Нет, мы мсье пар я пригласил вас не для этого». Жиль решил не медлить. События подгоняли его. — Месье пар вы согласны выдать за меня вашу дочь? — Почему вы задаёте мне такой вопрос, месье Жи? Вы же с ней не знакомы, и к тому же... — Что к тому же? — Право, не знаю. Не может же быть, чтобы вы... Месье Лепар, Я официально прошу вас Руки Алисы, С которой, должен признаться, Всю зиму встречался тайком. Лепар не сказал ни слова. Он словно окаменел. Вчера... Когда я спросил Алису, Согласна ли она стать моей женой, Никто не мог предвидеть, Что нашей семьей займутся газеты. Подумайте хорошенько, мсье пар. Если хотите, посоветуйтесь с женой. Жду от вас ответа во второй половине дня. Хорошо? Да, да я...» И бухгалтер вышел, стукнувшись на ходу о дверную притолку. В коридоре Жиль увидел Плантеля, следовавшего за мадам Ренке. «Не помешаю». «Входите. Я только что посватался». Плантель сделал жест означавший — Неважно, речь пойдёт не об этом. — Вы позволите? — спросил он, усаживаясь. — Третий этаж. Это теперь для меня высоко. — Надеюсь, вы читали газету? — Да, прочёл. Вчера вы ходили на улицу Минаж. — Верно? — Да, ходил. — Ну так вот, сейчас это знает уже полгорода, и люди говорят, что вы заодно с вашей тёткой. — Почему заодно? В чём? — Выслушайте меня, Жиль. — Вы молоды, Этой зимой вы сочли себя вправе жить, как вам заблагорассудится, не слушая, что вам советуют старшие. Только вчера, например, я узнал, что вы намерены жениться на какой-то здешней девице. Это ваше дело. Но я, к сожалению, вынужден напомнить вам, что вы... Наследник своего дяди, который был моим другом. Здесь его дом. Вам прекрасно известно поведение его жены. В этих обстоятельствах, особенно после того, что произошло вчера, выказывать ей симпатию которая может быть привратно истолкована. Значит, идти на скандал. Сегодня утром я виделся с вашей тётушкой Элуа. Она, к тому же, ваша опекунша. Быть может, вы не знаете законов, но служащий, избранный вами в советнике, «Подтвердит вам, что существуют меры, к которым нам придется прибегнуть, если вы не образумитесь». Плантель встал, взял шляпу и неторопливо надел ее. «Вот все, что я хотел сказать, друг мой. Надеюсь, вы меня поняли». Накануне свадьбы Жиль заглянул к Жажа. После своего решения жениться он стал бывать у нее особенно часто. «Завтра, во время венчания, держи ухо востро. По слухам, тебе готовят неприятный сюрприз». «Кто? Что мне могут сделать?» Не знаю, малыш, но я слышу, о чём шепчутся и предупреждаю тебя. Доктора Саваже уже четвёртую неделю держали в тюрьме, несмотря на все попытки его адвоката добиться, чтобы врача до суда освободили из-под стражи. Вокруг этого дела Шла какая-то возня, Которая злила и пугала Жиля Своей необъяснимой таинственностью. С течением времени Интерес публики к делу Отнюдь не ослабил. Напротив, страсти распалялись Всё сильнее и, увы, По-прежнему против врача. Словно по чьему-то тайному приказу в оборот пускались все новые слухи, подогревавшие общественное мнение. Утром в день свадьбы, завязывая жилю галстук, Калетта все-таки заставила себя улыбнуться. «Поздравляю жизнь и от всего сердца желаю счастья!» Улыбка у нее получилась трожащая, как солнечный свет перед ливнем. Свадьба была немноголюдная. Семью Мавуазенов представляли только Жерардина и Боб. Барышни Элуа остались у самого входа. Со стороны лепаров сам лепар с женой. Жиль, не отрываясь, смотрел на священника, Бормотавшего положенные молитвы. А думал почему-то о калетте, Направляясь через церковь к выходу, Жиль твердил про себя. Вот мы и женаты, теперь мы пара. Почему он не испытывал радости? Чего ему не хватало? И почему перед глазами у него по-прежнему стояла коллега? которая столько плакала за последние три недели, и сейчас совсем одна ждет их на набережной Урсулинок. Когда новобрачные подходили к дверям, Жиль услышал на улице крик и подумал, что Жажа не напрасно предостерегала его. — кричал газетчик, парень лет двадцати, который расхаживал взад и вперёд и надсаживался во всё горло. — Покупайте манитёр! Сенсационный выпуск! Врач-отравитель! Возможная эксгумация октавом вуазена! Жиль остановился, как вкопанный. Кто-то схватил его за рука. Он успел заметить, что это была тетушка Элуа. Она втолкнула племянника в автомобиль. Вдогонку им несся крик газетчика. «Возможная эксгумация октавом Вуазена!» Тетя, неужели это возможно? Неужели дядю Мавуазена отравили? Что тебе сказать, мой мальчик? Твой дядя был крепыш, подстать своему отцу? Зачем же он в несколько месяцев таял прямо на глазах? Есть люди, которые помнят. Некоторые подробности На пороге особняка Новобрачных встречали Мадам Ренке И служанка Марта Которую экономка Сама наняла Для молодоженов Жиль задал вопрос Вертевшийся у него на языке Как тетушка? Все так же Она наверху. Они поднялись на второй этаж, где по распоряжению жилья был наведён относительный порядок. Комнаты убрали, проветрили. Левый флигель переоборудовали под жильё. Чуточку старомодное, но удобное. Гостиная была завалена цветами. Корзины, огромные букеты. Медленно проходя мимо них, Алиса читала имена на визитных карточках. Рауль Бабен, Эдгар Плантель, Пену Рато, Мэтр Эрвино и еще многие другие поставщики и клиенты фирмы Мавуазен. Наконец они поднялись наверх. Навстречу им дробные шашки. В последний раз утерев глаза, Калетта подошла к ним, протянула руку. «Добрый вечер, мадам! Можно вас поцеловать?» Потом она повернулась к жилю, но не двинулась с места. И он сам, обняв тетю, впервые коснулся губами обеих ее щек. Он почувствовал, что она вся дрожит. «Поздравляю, Жиль, и от всей души желаю!» Жиль отвел глаза. Ему показалось, что его бросило в краску, но на самом деле он стал еще бледнее. «Не думайте больше обо мне сегодня, хорошо? Благодарю, что зашли. Я сама бы спустилась к Но боялась помешать. Калетта так стремительно удалилась, Что Жиль понял, Она не властна больше Над своими нервами. Что с ней?